Генерал Горн спустился с башни и пошел через базарную площадь, длинный с худыми ногами в плоских башмаках. Сердитые горожанки уже не кланялись генералу с приветливым приседанием, а иные поворачивались к нему спиной. Не раз он слышал ропот «Сдавайся русским, старый черт! Чего напрасно людей моришь!» Но возмутить генерала было невозможно. Он высоко поднимал голову, не желая глядеть в глаза горожанам, которые называют его старым журавлем. По источенным ступеням он поднялся на башню. Действительно, в русском лагере происходило необыкновенное. По всей полудуге осадных укреплений, тесно сжимавших город, строились войска в две линии. С востока быстро приближалось пыльное облако. Вначале можно было разглядеть только скачущих на низкорослых лошадях драгун. На некотором расстоянии от них ехали царь Петр и Меньшиков. Желтоватая пыль, поднятая копытами эскадрона, была столь густа, что генерал Горн болезненно сморщился. За царем и Меньшиковым скакали солдаты, высоко поднимая на древках 18 желтых атласных знамек. На их складках избивались в негодовании, простирая лапы, 18 королевских львов. Эскадроны, царь, меньшиков, шведские знамена промчались вдоль всего осадного войска, оравшего «Ура! Виктория!» во все варварские глотки. В русском лагере веселились. С гастиона «Глория» было хорошо видно, как вокруг царского шатра стреляли пушки... По их залпам можно было сосчитать, сколько выпито виватов. Генерал Горн, зная хвостовство русских, поджидал оттуда посланника с заносчивыми словами. Так и случилось. Увертываясь конём от выстрелов, этот посланник вынул платок, поднял его на конце выхваченной шпаги и остановился у подножия башни. Трубач, завалившись в седле, изо всей силы затрубил, пугая летящих воронок. Говорит Преображенского полка подполковник Карпов! Извещаю! В пятницу на прошлой неделе город Юрьев с божьей помощью фельдмаршалом Шереметьевым взят на шпагу! Господа шведы! Не лучше ли сей мир, чем Шлистельбурга иншанцы и иншанцы Юрьева конфузные баталии? Предлагаем вам сдать нарву на честный аккорд! Аслам для переговоров для прибыть, шатер! Чаши налиты и пушки для биватов заряжены!» «Нет, я буду воевать! Ступай! Через три минуты велю стрелять!» Лицо горно с валившимися щеками и могучим от старости носом было без кровинки. Жиловатые руки трепетали. Ночная тень покрыла поле, упала роса. Давно затихли выстрелы, задымились костры кашеваров, всякая тварь устраивалась на покой. Но в русском лагере не успокоились. В западном его краю, где был построен мост, двигалось все больше огней и доносились крики команды из-за унынной рев голосов. «Ухнем!» Костры, огни факелов и фонарей перекинулись далеко на правый берег Нарвы, под самый Ивангород. И скоро этих неподвижных и двигающихся огней стало больше, чем величавых звезд на августовском небе. На рассвете с башен Нарвы увидели, как по Ямгородской дороге все еще тянутся на вологих упряжках огромные стенобитные пушки и осадные мортиры. Часть их переправлялась по мосту, но большая часть заворачивала и останавливалась на правом берегу, среди скоплений войск. Генерал Горн в это утро поехал верхом в Старый город. Там он взошел на высокий равелин, сложенный из кирпича и считавшийся неприступным. Отсюда он мог простым глазом видеть медное страшилище на литых колесах, мог сосчитать их и без труда понял замысел царя Петра. И свою ошибку русские еще раз перехитрили его старого и опытного два месяца русские отвлекали внимание будто бы приготовляясь к штурму мощных укреплений нового города но штурм уже тогда конечно готовился отсюда от старого города Генерал Горн глядел, как тысячи русских солдат со всей поспешностью копали землю и устанавливали ломовые батареи против бастионов Ганор Виктория и Иван-города, защищавшего переправы через реку. Русские готовили штурм из-за реки по понтонным переправам. «Очень хорошо. Все ясно. Глупые шутки кончены. Будем драться». С нашей стороны выставим шведское мужество. Этого немало. Он обернулся к кучке офицеров и топнул Ботфортом. от будет здесь. Здесь мы подставим грудь русским ядрам. Русские спешат, нам нужно спешить. Всякую бы другую, такую длинную и скучную грамоту... Федор Алексеевич бросил бы через стол секретарю Макарову, прочти и изложив разумительно. Но это была диспозиция фельдмаршала Агильви. «Если считать, что жалование ему шло с 1 мая, ничего другого он пока не сделал, диспозиция обошлась казне в 700 золотых ефимков, не считая кормов и другого удовольствия». Пётр Алексеевич, посасывая хрипящую трубочку и покряхтывая Влад ей, терпеливо читал написанные по-немецки творения фельдмаршала. Близ Петра Алексеевича сидел, раздвинув короткие ляжки Пётр Павлович Шафиров, прибывший с фельдмаршалом из Москвы, низенький, с влажными улыбающимися глазами, готовыми всё понять на лету. За последнее время Шафиров из простого переводчика при посольском приказе стал там большой персоной. Хотя и бесчинно. А что, Петр палыч ты с Агильвей фельдмаршалом пуцоли съел. Стоящий он человек. Наши жалуются. Уж больно горд. К солдату близко не подойдет, брезгует. Не знаю, чем у русского солдата можно брезговать. Задери у любого рубаху, тело чистое, белое. Овши разве у обозных мужиков только. Ах, цезарцы. Зашел к нему нынче утром. Он моется в маленьком тазике. В одной воде и руки вымыл, и лицо, и нахаркал туда же. Ха, а нами брескует. А в бане с приезда из Вены не был. Не был. Не был. Шофиров весь трясся, смеялся, прикрывая рот кончиками пальцев. В Германии, он рассказывал, когда господину нужно вымыться, приносит чан с водой, в коем он по надобности моет те или иные члены. А баня – обычаи варваров. А больше всего господин фельдбаршал возмущается, что у нас едят много чесноку, и толченого, и рубленого, и просто так. Равно и холопы, и бояре. В первые дни он затыкал нос платочком. Да ну, что ж ты раньше не сказал А и верно, что много чесноку едим Впрочем, чеснок вещь полезная Пусть уж привыкает В шатер вошел фельдмаршал Агильви В желтом парике, в белом, обшитом, золотым головном военном кафтане спущенных ниже колен мягких ботфортах Подняв в одной руке шляпу, в другой трость, он поклонился и тотчас выпрямился во весь большой рост. «Прочел я твою диспозицию?» «Ничего. Разумно. Разумно». Фетр Алексеевич вытащил из-под стола план города, развернул. «Спорю только в одном. Нарву надо взять не в три месяца, а в три дня!» и Желтое лицо фельдмаршала вытянулось. Будто некто, стоявший сзади, помог ему в этом. Рыжие брови полезли вверх под самый парик. Углы рта опустились. Глаза выказали негодование. «Ну-ну, про три дня сказал сгоряча. поторгуемся Сойдемся на одной недельке. Диспозиция твоя – многомудрый плод военной науки и аристотелевой логики. А мне нарва нужна сейчас, как голодному краюха хлеба. Голодный не ждет». Да, Ваше Величество, я удлинил срок осады. Но единственное из того размышления, что русский солдат это пока еще не солдат, но мужик с ружьем. У него еще нет ни малейшего понятия о порядке и дисциплине. Нужно еще много обломать полог о его спину, чтобы заставить его повиноваться без рассуждения, как должно солдату. Тогда я мог быть уверен, что он по мановении моего жезла возьмет лестницу и под крадом пуль полезет на стену. Агильви с удовольствием слушал самого себя, как птица, прикрывая глаза веками. Когда же Агильви, окончив, взглянул на Петра Алексеевича, то несоразмерно со своим достоинством быстро подобрал ноги под стул, убрал живот и опустил руку с тростью. Лицо Петра было... Страшное. Шея будто вдвое вытянулась, вздулись свирепые желваки сжатого рта. Из расширенных глаз готовы были, не дай Боже, не дай Боже, вырваться фурии Он тяжело дышал. Большая жилистая рука с коротким рукавом искала что-то, нащупала гусиное перо, сломала. Вот как! Вот как! «Русский солдат-мужик с ружьем? Плохого не вижу. Русский мужик умен, смышлен, смел, а с ружьем страшен врагу. За все сие палкой не бьют. Порядка не знает. Знает он порядок. А когда не знает, не он плох. Офицер плох. А когда моего солдата надо бить палкой, так бить его буду я. А ты его бить не будешь!» В шатер вошли генерал Чамберс, генерал Репнин и Александр Данил Смельшиков взяв покупку вина из рук макарова сели где придется. Пётр поглядывая в рукопись фельдмаршала со своими пометками, карандашом отчерчивая и помечая на карте, стоя перед свечами и отмахиваясь от машкары, прочел военному совету ту диспозицию, которая через несколько часов привела в движение все войска батареи и обозы. Бастион Гонор был окутан пылью и дымом. Генерал Горн различил груды кирпича, прокинутые пушки, задранные ноги лошадей и огромный пролом в сторону русских. Стены рухнули до основания. Русские стреляли метко. Полуразбитые стены бастиона спучивались взметывались и опадали. Генерал слез с лошади. Круглолицый... Молочно-румяный солдат, взявший у него повод, упрямо не глядел в глаза. Генерал ударил его кулаком перчатки снизу под подбородок и по рухнувшему кирпичу полез на уцелевшую часть стены. Отсюда он увидел, что штурм начался. Меньшиков бежал через плавучий мост среди низкорослых стрелков Ингерман Ланцев, потрясая шпагой, кричал во весь рот. Все солдаты кричали во весь рот. По ним бухали чугунные пушки с высоких стен иван города. Бомбы шлепались в воду, нажимая в воздух, с шипением проносились над головами. Меньший год добежался, скачал на левый берег, обернувшись стопол ногой, махал краем плаща. Вперед! Вперед! Горбатые отранцы стрелки густо бежали через осевший мост а ему казалось, что топчутся. — Вперёд, живей, живей! И он, как пьяный, раскатывался сотворённой тут же руганью. Здесь, на левом берегу, на узкой полосе между рекой и сырой крепостной стеной Бастиона Виктория, было мало места. Перебежавшие теснились, напирали, замедляли шаг, пахло едким потом. Меньшиков по колено в воде побежал, перегоняя колонну. Пушки Иван-города били теперь через реку по колонне. Ядры шлепались у берега, окатывая водой. Разлетались о стены, обжигали осколками, мягко, липко ударяли в людей. Передние ряды, срываясь, взмахивая руками, уже карабкались по кирпичной осыпи пролома на гребень. забили барабаны. Крепче, крепче покатился крик по колонне стрелков, вползающих на гребень. Там за гребнем хрипло завопил голос по-шведски. Рванул залп, заволокло дымом. Стрелки хлынули через гребень пролома в город. Вторая штурмующая колонна проходила мимо генерала Чамберса. Он сидел на высокой лошади, мотавшей головой, в лад барабаном. Тяжелый шлем он держал в руке, чтобы солдаты могли хорошо видеть его налитое, крючконосое лицо, похожее на раскаленную бомбу. Он хрипло-бесчувственно повторял. «Храбрые русские, вперед! Храбрые русские, вперед!» В три четверти часа все было кончено. Как ураган ворвались русские на площади и улице Старой Нарвы. Остановить, отбросить их было уже невозможно. Генерал Гордон растерялся. С двух сторон по широкому валу во весь конный мах с настигающим визгом мчались бородатые казаки в устрашающих, высоких, сбитых на ухо бараних шапках. Они размахивали кривыми саблями и целились из длинных самопалов. Первым подскакал разгоряченный полковник Рен и схватил за узду лошадь генерала. Генерал Горн, ты мой пленник. Тогда он, как сонный, приподнял руку со шпагой. И полковнику Рену, чтобы взять у него шпагу, пришлось с силой разжать пальцы генерала, вцепившиеся в рукоять. Не будь здесь фельдмаршала Агильви, давно бы Петр Алексеевич поскакал к войскам. За три четверти час они сделали то, к чему он готовился четыре года то, что томило и заботило его, как незаживаемая язва. Но черт с ним! Приходилось вести себя как прилично государю, согласно европейскому обычаю. Петр Алексеевич важно сидел на белой лошади, был в преображенском кафтане, в шарфе, в новой мохнатой треугольной шляпе с хоккардой. Правую руку с подзорной трубой пер в бок. Смотреть отсюда с холма было уже не на что на лице выражал грозное величие. дело было европейское. Шутка ли? Штурмом взять одну из неприступнейших крепостей в свете. Подскакивали офицеры. Петр Алексеевич кивком подбородка указывал на Агильве. И рапортовали фельдмаршалу о ходе сражения. Доскакавший первым казачьи хорунжи сходу слетел с седла и, задрав черную бороду к царю Петру, гарпнул. -"Комендант Нарвы генерал Горн отдал шпагу!" -"Превосходно!" Воскликнула Гильве. И рукой в белой лосиной перчатке изящно указал Петру Алексеевичу. -"Ваше величество, извольте проследовать город Фаш!" Петр стремительно вошел в сводчатую рыцарскую залу в замке. Он казался выше ростом. Спина была вытянута, грудь шумно дышала, в руке обнаженная шпага. Взглянул бешено на александр Даниловича. У него на железной керасе были вмятины от пуль, узкое лицо осунулось, волосы потные, губы запеклись. Взглянул на маленького репнина, сладко улыбающегося глазами-щелками. Взглянул на румянова уже успевшего хватить чарку вина, полковника Рена. Взглянул на генерала Чамберса, довольного собой как именинник. «Я хочу знать, почему в старом городе до сих пор не остановлено побоище. Почему в городе идет грабеж? Я ударил нашего солдата. Был пьяный волок девку». Он швырнул шпагу на стол. «Господин бомбардир-поручик Меншиков, тебя назначаю губернатором города. Времени даю час остановить кровопролитие и грабеж. Ответишь не спиной, головой!» Меншиков побледнел, И тотчас вышел, волоча порванный плащ А Никита Репнин мягким голосом сказал Неприятель-то, пардон, весьма поздно закричал Того для наших солдат унять трудно Так рассердились беда Хватать и вешать для страха Петр Алексеевич сел у стола, но тотчас поднялся Вошел Агильви За ним двое солдат с офицерами вели генерала Горна Стало тихо Только медленно звякали звездчатки на шпорах горно Он подошел к царю Петру, поднял голову, Глядя мимо мутными глазами, и губы его искривились усмешкой. Все видели, как сорвалась со стола с красного сукна Сжалась кулак рука Петра. А Гильве испуганно шагнул к нему — как отвращением передернулись его плечи. Он молчал столь долго, что все устали не дышать. «Не будет тебе чести от меня, глупец, старый волк, упрямец хищный. Отведи его в тюрьму. Пешим через весь город, дабы увидел печальное дело рук своих». Алексей Толстой Петр Первый Радиоверсия романа в 30 частях Текст от автора читают Николай Чиндейкин и Евгения Добровольская Петр Первый, Александр Арсентьев Александр Меньшиков, Дмитрий Филимонов Лефорт, Владислав Ветров В остальных ролях заняты артисты московских театров Мадлен Жабраилова, Ольга Литвинова Дарья Фролова, Ольга Кузнецова Алексей Дубровский, Александр Груздев, Владимир Левашов, Андрей Ярославцев, Глеб Подгородинский, Андрей Данилюк, Сергей Колесников, Валерий Сторожек, Олег Форостенко, Александр андреенко Михаил Данилюк, Александр Литовкин. Автор инсценировки Татьяна Сахарова, режиссер Максим Осипов, композитор Андрей Попов. Звукорежиссеры Любовь Рындина, Марина Карпенко. Монтаж Людмилы Демитовой. Шеф-редактор проекта Наталья Новикова. Редактор Марина Лопыгина. Продюсер Ольга Золотцева. Программа подготовлена Продюсерским центром Адвайта при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.